Часть 4. Милосердие. Глава 1. Счастливый случай. Город Молчанов раскинулся на берегу реки Смирной. Ужом извиваясь, река подмывала каменные стены Молчановского Кремля, вползала в город, разделяя его на две слободы – Купеческую и Боярскую, и утекала на восток вглубь Тайги. Молчанов – городок заштатный. Человеку, хоть раз побывавшему в Новой Александрии или в Москвитании, и вовсе покажется деревня деревней. Но на Старха он произвел впечатление. Несмотря на то, что в Молчанове он жил уже больше недели, город не переставал его удивлять. Разинув рот, он глазел по сторонам и не заметил, как наткнулся на большой мягкий живот. «Смотри, куда идешь, куцый сын!» прозвучал над головой зычный голос. Старх поднял глаза, и увидел высокого толстого господина в богатом кафтане, хромовых сапогах и с нагайкой в руках. «Извините», — пробормотал Старх и поспешил отойти в сторону. «То-то и оно. Ходят, людей не видят, на ноги наступают, извиняются, видите ли. а слеп что ли? В городе никогда не был». «Не был? Нравится?» «Да можешь не отвечать, вижу по глазам. Шельма, где твой батька?» Торговать, небось, приехали? Не, я один. Нету у меня батьки и мамки нет. Один я. Старх не соврал. И хоть отец и мать живы были, но они отказались от него. Он принес в их деревню гибель. Ему это не смогли простить. Матушка, может, и простила, да только разве может она, супротив отца и всей общины пойти? Постарается забыть, что у нее был сын. Или приучить себя к мысли, что он погиб при нападении стаи оборотней. Старх схлепнул от набежавших воспоминаний и грустных дум. Жалко себя стало до жути. «Ну-ну, сынок, не плачь. Мужику плакать не гоже. Давай-ка пойдем, пойдем. Я тут торгую. Пошли. Я тебя накормлю, голодный небось. Пошли, пошли». Он положил массивную руку Старху на плечо и увлек за собой. Семья и община отказались от него, выгнали прочь из деревни. Он навлек на нее опасность. Многие семьи лишились родных в одну ночь, когда голодные и злые оборотни налетели, убивая всех на своем пути. С ними получилось договориться, только пообещав, что им выдадут обидчика, убившего матерую волчицу. Люди вывели его за пределы деревни и отпустили на все четыре стороны, а к вечеру на него началась в всамуделишная охота. Стая оборотней устроила ему чудесную ночку. Но вскоре дичь превратилась в охотника. Он уничтожил почти всю стаю, и предводительница признала за ним право на жизнь. Отступилась. Обессиленный, он упал лицом в землю и провалился в забытье. Старх очнулся от пристального взгляда. Он открыл глаза и обнаружил сидящего возле него Михея. Рядом с ним лежала пухлая заплечная котомка. В ней оказалась необходимая одежда, маленький мешочек с деньгами и отцовский родовой нож в кожаных старых ножнах. Ножом отец особо дорожил, поэтому Старх очень удивился. Михей ему все объяснил. В ту ночь бабка Агриппина выжила. Она пыталась спасти Старха, но ее никто не слушал. А чтобы не мешалось, заперли в избе у Авдотьевых, пока мальчишку не выдадут оборотням. Закон соблюден. Мальчик убил матёрую, оборотни имели право забрать его жизнь. Агрепина не согласилась с этим. «Не по-людски», — сказала она, — но ничего поделать не могла. Её приютили Авдотьевы, так как изба бабки сгорела в ту злополучную ночь. После того, как Старха выгнали, она погрузилась в дремутное состояние. Ни на что не реагировала, ни с кем не разговаривала. Сидела на печке, будто филин, и безучастно смотрела вперёд себя. Ночью она вдруг закричала, криком своим перебудила весь дом. Когда все сбежались к бабке, она срывающимся голосом рассказала, что видела схватку Старха со стаей оборотней. Это была настоящая битва, и Старх победил в ней. Теперь он лежит обессиленный и пребывает между миром живых и мертвых. Бабки Агрепини поверили тут же. Михея отправили будить Стархова батьку. Вместе они порешили отправить к Старху Михея с котомкой всего самого необходимого. Проблема с оборотнями, кажись, была решена, но вернуть Старха домой было нельзя, община назад не пустит. Он навлек гибель на деревню, вот Михей и пришел. Он умолял Старха взять его с собой, но Старх отказал. Одно дело самому судьбу пытать, другое – хомут за собой волочить. Старх решил для себя. Раз так получилось, что в старой жизни ему больше нет места, он отправится в новую Александрию. О ней ему мама рассказывала. Он хотел стать настоящим магом, а не деревенским знахарем-самоучкой. Только вот беда, он не знал, куда ему идти и как далеко находится эта новая Александрия. Может, он к ней полжизни идти будет. Старх рассказал об этом Михею. Пообещал, что если он станет магом, то обязательно вернется в родную деревню проведать друга. Старх помнила о болезни, поджидающей Михея в будущем, но ничего ему не сказал. Он вернется и вылечит друга. Вдвоем они вышли на лесную дорогу, по которой деревенские мужики ездили в город с товаром. Михей пошел в одну сторону, Старх в другую. На постоялом дворе медвежья кровь кормили сытно и от души. Толстого господина звали Андреем Кожухом. Он возглавлял купеческий поезд, идущий с севера в Новую Александрию с грузом пушнины и мороженого мяса. По пути заглянули в Молчанов. Отдохнуть, прикупить у местных крестьян что интересное, отоспаться и через пару деньков продолжить путь. На свое счастье купца-кожуха встретил Старх. Для мальчишки Андрей заказал большую тарелку борща со сметаной и хлебом, каши с мясом да кружку кваса. Себе же попросил принести кувшинчик пива и луковых лепёшек для закуски. Пока Старх наворачивал борщ, Кожух неспешно попивал пиво, добеседовал да своё удовольствие. «Стало быть, сирота ты. Давно или как?» – Старх хевнул. «И чего это тебе община твоя деревенская не приютила? Не принято сирот обижать да за порог вышвыривать. Странно как-то, чудно. Али что натворил непотребное?» «Ну, даже если и натворил, то за заенто ты уже получил сполна. Жизнь уже научила уму-разуму, посмотрю. Чего делать собираешься? Дело делать или горе мыкать?» «Не знаю пока, дядечка», — оторвавшись от борща, сказал Старх. «Это ты зря. В твоём-то положении надо уже решить сразу. А умеешь-то что?» «Ну», — замялся Старх, не зная, что ответить. Не признаваться же доброму господину, что он колдовать умеет. В его деревне это не одобряли. Вдруг и купцы не любят колдунов. Ты вот что. Андрей не стал дожидаться ответа. Ему пришла на ум интересная мысль. Давай-ка с нами. Тебе теперь, как я понимаю, все равно, куда путь держать. А с нами не пропадешь. Научу тебя купеческому делу. Будешь сперва на посылках. Потом, глядишь, и в помощники приказчика выйдешь. Дело выгодное. Я тебе говорю. Андрей Кожух плохого не посоветует. От неожиданности у Старха дух перехватило. Мог ли он мечтать о такой удаче? Купец, отправляющийся в Новую Александрию, предлагает ехать вместе с ним. Ночлег и еду Старх отработает. А они его привезут в город, куда он стремится. Старх постарался не выдать своего волнения. Напустил равнодушный вид и сказал, «Хорошо, дядечка». Пусть его лучше считают недалеким, но добрым парнем, чем, признав в нем умного, но наделенного опасным даром человека, прогонит прочь. «Ты не отвлекайся, ешь, ешь давай», – улыбнулся Андрей Кожух. Он всегда мечтал о сыне, но Бог послал ему четырех дочерей. А в этом сироте он вдруг увидел сына, каким бы он мог быть. Первые дни в Молчанове Старх провел на улице. В постоялые дворы его не пускали, спрашивали, где родителей потерял. Пришлось искать укрытие на ночь на стороне. В первую ночь он ночевал на сеновале возле городской стены. синовал принадлежал владельцу трактира и гостиницы Агафону. Сено предназначалось для лошадей-постояльцев, и ночью никто лошадей не кормил. Старх отоспался после долгой и утомительной дороги Но поутру его согнали за светло Он пошел слоняться по городу. Живот подводило от голода. Дождался, пока откроются лавки, и купил себе булочек, потратив одну серебряную монету из десяти. Его даже не попытались обсчитать, дали на сдачу горсть медиков. Покушав, Старх решил, что больше денег отцовских тратить не будет. А на питание заработает себе. Он часом не маменькин сыночек и не белоручка. Можно было выйти в лес, найти захороненный арбалет и попытаться набить дичи, поутруже продать ее на базаре. Но Старх решил попробовать зайти с другого бока. Он направился к трактиру утки на заводь и попытался наняться в услужение, но его прогнали метлой. Сказали, что покажется хоть раз на глаза, вызовут городового и дело с концом. Обидно было до слез, но делать нечего. Ушёл из трактира. Попробовал счастье попытать в соседнем, но та же судьба, выгнали грубо. Старх бродил по городу, думы горькие думал, когда увидел, что возле постоялого двора мальчишки толкутся. Подъезжают повозки, кареты, телеги, и за пару медиков мальчишки помогают приезжим с багажом. Старх некоторое время наблюдал, а потом решил попробовать сам. Приезжих было не так много. Пара карет в час, но ребятня не убегала от гостиницы. Играла в дорожный пыли в казаков и разбойников в салочки. Рваные холщовые брюки, подпоясанная веревкой рубашка на выпуск, голые пятки. Все мальчишки на одно лицо, рыжие и конопатые. Когда подъехала новая карета, Старх решил испытать судьбу. Подбежал первым, подал руку пожилому купчине в дорогого покроя кафтане. Купец помощь принял, позволил отнести его чемодан в гостиницу и дал пару медиков на чай. Старх расцвел от счастья, считая деньги за завтрак, назад вернул. Теперь бы на ужин заработать и порядок. На улице его уже ждали мальчишки. Увидев их злые лица и волчьи глаза, Старх понял, будут бить. Дорогу им перешел, заработок отобрал. Старх подобрался, сжал кулаки и приготовился. Они напали без предупреждения, слаженно. Один зашел со спины, двое напали спереди. Третий стоял на стрёме на углу улицы. Мало ли, городовой на заглянет. Старх ушел из-под удара, двинул пацану в поддых. Вывел его на время из строя. Почувствовал движение сзади, отпрыгнул в сторону и со всей дури залепил кулаком мальцу в лицо. Нос хрустнул под костяшками пальцев, замешкался чуть и пропустил удар ногой. Его пнули в живот больно. Дыхание перехватило, упал в пыль. На него сразу же двое накинулось. Зачистили удары ногами. Старх подставил спину, живот берег, зачерпнул обеими руками пыль, и, улучив короткую паузу между ударами, распрямился и кинул песок в глаза пацанам. Они дёрнулись в сторону, постарались закрыться, но не успели. Песок запорошил глаза, ослепив их на время. Ему тоже скучать не дали. Паренёк, стоявший на стрёме, покинул пост и вмешался в драку. Он оказался куда лучшим драчуном, чем остальные. К себе близко не подпускал, добил да точно. У ворот, у ворот. Прямой удар в челюсть. Старх не успел защититься. Во рту появился привкус крови. Появилась жуткая обида. За что? Он же ничего плохого не сделал. Вот гады. Старх постарался заглушить обиду, но было уже поздно. Она глубоко угнездилась в сердце. А как известно, чувство в бою – главный враг. Он пропустил один удар, второй. Наконец, его повалили на землю и стали бить. Натешившись в волю, они оставили его валяться в пыли, а сами побежали к другому постоялому двору, но денег, как ни странно, не забрали. В ту ночь он ночевал на причале, забрался в старую лодку, натянул на себя кусок ветоши, которую нашел здесь же, и проспал всю ночь беспробудно. Утром занялся своим излечением. После обеда Андрей Кожух подозвал к себе хозяина и поинтересовался, «Есть ли свободные номера?» Выяснилось, что комнату найти можно. Тогда купец выгреб из кармана монеты и заплатил хозяину за комнату. «Беру на два дня, мальчонка здесь будет жить». Чтобы не трогали и не обижали. Потом кожух обернулся к растерявшемуся Старху и произнес. «Значится так, сейчас я уеду, вернусь дня через два. Ты волен поступать, как тебе заблагорассудится». «Захочешь со мной в Новую Александрию ехать, ты меня дождёшься. Не хочешь, то через два дня я тебя тут не застану. Я заплачу. Тебя будут кормить, поить и даже в горячей воде купать». Старк слушал и не понимал, это что получается. Его бросают одного. Добрый купец поманил сначала обещаниями, воспламенил надежду, а теперь решил оставить его. «Я тебе, парень, вот что скажу. Ты мне понравился». «И надеюсь, что ты меня дождёшься. А теперь бывай». Андрей Кожух решительно вышел с постоялого двора, оставив Старха одного. «Добрый барин. Никогда таких добродеев не видел. Цени его, парень. Пойдём, комнату тебе покажу». Комната оказалась просторной и светлой. Единственное окно открывало вид на извилистую речку и поросший осокой и камышами берег. «Не ахти, какое зрелище!» Но старх, оно показалось сказочным. Маленькая скромная сколоченная из досок кровать со старым пыльным тюфяком, набитым гнилой соломой, показался царским ложем после жесткой холодной земли в лесу. Не раздеваясь, старых забрался на кровать, прикорнул, и стало ему так хорошо и тоскливо, что хоть волком вой. Вспомнил он родной дом, матушкины добрые морщинистые руки и ее искрящиеся любовью и радостью глаза. Вспомнил он и батю, как с ним на охоту да по грибы ходил, как в бане вдвоем парились. А отец ему сказки рассказывал о делах давно минувших дней да о подвигах воинских деда и своих. Вспомнил он и бабку агрипину, Много хорошего она для него сделала. Уму-разуму научила, раскрыла ему глаза на его дар. Но более всех вспоминался Михей, друг надёжный. Без него было очень одиноко и грустно. Вспоминая родные лица, Старх и сам не заметил, как заснул. После драки с мальчишками, Старх несколько дней боялся из своего логова выходить. Он забрался на старый заброшенный склад. Раньше здесь хранили бочки с квашеной капустой. Пустые бочки до сих пор стояли по стенам. Запасья провизией... Для этого пришлось все-таки выйти в город, накупил себе булочек до да рынку кваса. Как раз хватило денег оставленных барином на чай, и просидел в темноте, разглядывая речку и рыбаков в лодках. Старх понимал, что отсиживаться всю жизнь он не сможет. Разве за этим он на свет появился, чтобы на старом складе трусо праздновать. К тому же ему надо было во что бы-то ни стало попасть в новую Александрию? Там все другое, Там он сможет стать настоящим магом. Но для этого ему нужно набраться смелости и выйти на улицу. К исходу третьего дня Старх набрался смелости и покинул свое убежище. Он направился к тому трактиру, где его побили парни. Мальчишек нигде не было видно. Зачем он сюда пришел? Хотел поквитаться с обидчиками? Потоптавшись на месте возле ярко освещенных окон трактира, Старх неспешно пошел прочь по улице. Он шел и думал, чем ему заняться, как разузнать, куда дальше путь держать. Задерживаться в Молчанове нельзя, надо подзаработать чуть денег, чтобы восполнить то, что он успел потратить, и отправляться дальше в путешествие. Поиском пропитания он озаботится по пути. Верный арбалет в надежном месте схоронен, а меткие глаз и верная рука всегда при нем. Старх так погрузился в свои мысли, что и не заметил, как оказался в тёмном глухом районе. Вокруг ни души грязное чёрное здание за глухими заборами по обе стороны. На дороге глубокие лужи, бегают курицы и гуси, лают за заборами собаки. Старх решил было вернуться назад, он слишком далеко зашёл. Но не тут-то было. Вечерело, сумерки окутывали молчанов. Обернувшись, Старх обнаружил, что назад дороги нет, и ее преградили два мужика. Один высокий, лысый, с большой вмятину на лбу и беззубой улыбкой. Второй с жиденькой бородкой и косыми глазами. «Слышь, косой, смотри, какой сладенький малыш к нам припожаловал! Я же тебе говорил, мясо, что нам сегодня везет!» Щуплый мужик Кого напарник называл косым, ухмыльнулся, обнажая гнилые зубы. «Хватай его, мясо! Сначала его мы сами попользуем, а потом и продадим куда надо. Старик Мазай давно хотел обновить свой гарем». Косой рассмеялся, а мясо неожиданно оказалось у него за спиной и схватил мальчишку. Старк забился в грубых и сильных руках мужика, почувствовал тяжелое вонючее дыхание. Внезапно ему так ясно представилось, что они с ним могут сделать. Он почувствовал надвигающуюся смерть. Он и сам не понял, как у него это получилось, но его тело самовоспламенилось. Огонь не причинил ему вреда, зато объял схватившего его мужика. Мясо громко закричал от боли, выпустил мальчишку, кинулся на землю и стал кататься, пытаясь сбить пламя, но огонь не уходил. Косой Увидев, что приключилось с его другом, бросился бежать прочь. Молча бежал, боялся, что парнишка от его крика вспомнит о нем и сожжет на месте. Косой заслуживал смерти, но Старх дал ему убежать. На земле догорал человек по прозвищу Мясо. Лаяли собаки, из окон выглядывали любопытствующие. Старх поспешил убраться подальше отсюда. На следующее утро... Он столкнулся с купцом Андреем Кожухом. «Дождался-таки! Молодец! Ты не представляешь, как я рад!» Заголосил с порога дородный купец. «Собирайся давай! Нас только и ждут! Едем! Новая Александрия! Ты не представляешь, брат! Какой-то чудесный город! Тебе понравится!» Старх молча кивнул. «Все эти два дня он так боялся, что Андрей Кожух не сдержит слово и не приедет за ним!» Теперь от сердца отлегло и стало легко и покойно. Старк закинул на плечи давно собранную котомку и вышел из комнаты.